Глава 1. Галфикс. Вот тебе, глупый корит. Я иду через поле с корзиной свежих овощей и душистой зелени и улыбаюсь соседским мальчишкам. Солнце светит и еще дарит тепло, но прохладный ветерок предупреждает, осень не за горами. Эммит и Бреннан Гафни – близнецы шестилетки с черными как смуль волосами, зелеными глазами, цвета лесной листвы и едва заметно мерцающей кожей, которой так гордятся магией Гарднерийцы. Бросив игру, мальчики с надеждой провожают меня глазами. Они устроились прямо на прохладной, залитой солнцем траве посреди разбросанных игрушек. Среди ярко раскрашенных деревянных фигурок нашлось место всем персонажам нашей истории. На широком плоском камне мальчики выстроили солдатиков в боевом порядке. Мужественные черноволосые горднерейцы в темных мундирах с круглыми серебристыми отметинами готовы к бою. Они сжимают в руках острые мечи и волшебные палочки. Напротив золовеще ухмыляются их извечные противники – и демоны-икориты с расправленными вовсю ширь крыльями и огненными шарами в ладонях. Фигурки икоритов расставлены неподалеку, на бревне – и мальчишки готовятся поразить их камнями из самодельных катапульт. Незабыты и второстепенные персонажи – прекрасные девы Гардены рейки с длинными черными волосами, злые оборотни Ликаны, наполовину волки, эльфы-змеи в зеленой чешуе и таинственные чародейки народа Вутрин. Это герои наших песен и сказаний, знакомые с детства, как разноцветные квадратики лоскутного одеяла, «Что вы тут делаете?» Спрашиваю я мальчишек, бросая взгляд в долину на просторный дом и угодья Гафни. Обычно Элис Гафни не отпускает детей так далеко. «Мама все плачет и плачет». Эмит хмуро втыкает полуволка головой в землю. «Не рассказывай!» сердится Бреннон. «Папа узнает, отлупит тебя хлыстом. Он велел никому не говорить». «Конечно, Бреннону страшно». У мага, уорнера Гафни, тяжелый нрав. Его побаиваются и супруга, и дети. Это всем известно. А исчезновение 19-летней дочери Сейдж только подлило масло в огонь. Я снова оглядываюсь на поместье Гафни с уже привычным беспокойством. — Где же ты, Сейдж? — грустно вопрошаю я. Она бесследно пропала больше года назад. — Что же с тобой случилось? Пытаясь хоть немного утешить близнецов, Я со вздохом говорю. «Ничего, все в порядке. Посидите пока здесь. А хотите, оставайтесь с нами ужинать». Приглашению близнецы обрадовались, даже приободрились. «Поиграй с нами, Лорен», – просит Бреннан, ухватившись за край моей юбки. «Может, позже», – отвечаю я, взлохмачивая швелюру Бреннана. «Сам знаешь, мне еще ужин готовить». «Мы наступаем, и кориты бегут!» восклицает Эймит, бросая камень в фигурки на бревне. Деревянный демон падает и катится по траве. «Смотри, мы им сейчас позбиваем крылья!» Подняв фигурку, я глажу некрашенное основание. Затем закрываю глаза и вижу огромное раскидистое дерево, усыпанное нежными белыми цветами. Боярышник серебристый. Изысканный материал для детской игрушки. Я открываю глаза, и картина мгновенно растворяется в воздухе. На меня оранжевыми глазками смотрит деревянная фигурка. Мне хочется еще раз увидеть дерево, но я знаю. Странному искушению лучше не поддаваться. Взяв в руки любую деревяшку, я могу закрыть глаза и увидеть, почувствовать до самой глубины души дерево, из которого сделана игрушка или кухонная утварь. Узнать о нем все до мельчайших подробностей. Я вижу место рождения дерева, чувствую запах плодородной земли у его корней. Греюсь в солнечных лучах, скользящих по листьям. Эти видения – моя тайна. Дядя Эдвин давно мне объяснил, почему о них не стоит рассказывать. Такая странная связь с деревьями, похожая на отголосок слишком близкого родства с феями. А о подобных вещах лучше помалкивать. Мы – горднырийцы, чистокровная раса, а в моем роду к тому же течет кровь самых сильных магов. Однако иногда мне лезут в голову всякие мысли. Если наша кровь так чиста, откуда у меня эти странные видения? Осторожнее с игрушками. Мягко напоминаю я мальчишкам и, стряхнув воспоминания о дереве, кладу игрушку на траву. Вскоре я подхожу к домику, в котором мы, два моих брата и я, живем с дядей Эдвином. И звуки битвы постепенно затихают вдали. За полем у конюшин что-то стоит. Приглядевшись, я вздрагиваю от неожиданности – Это большая, красивая карета с искусно выписанной на двери золотистой буквой «М» знаков Совета магов. Рядом расположилась охрана, четыре воина, копии деревянных игрушек. Присели пообедать. Ремни портупеи туго обхватывают их черные мундиры с серебристыми кругами на груди. Мечи и волшебные палочки надежно упрятаны в ножны на боку. В карете, скорее всего, приехала моя тетя, «Больше некому. Тетя состоит в Высшем Совете Магов и всегда путешествует с вооруженной до зубов охраной». Я взволнованно ускоряю шаг. «Уж если моя могущественная тетушка отправилась в далекий и всеми забытый Галфикс, значит, в Эрте случилось что-то из ряда вон. В последний раз мы встречались с тетей Вивиан, когда мне исполнилось пять лет. Мы тогда жили в Алгорде, шумном портовом городе столицы Гарднерии. Но и там мы виделись очень редко. Однажды тетя зашла в дядин музыкальный магазинчик, где продавали скрипки. «Ты проверил детей?» Как бы, между прочим, спросила она, устремив на дядю острый холодный взгляд. Проверил их магические способности. Я помню, как вцепилась в полы дядиной куртки и спряталась за его спиной. Элегантная тетушка внушила мне бесконечное восхищение. «Конечно, проверил Вивиан», – запинаясь ответил сестре дядя Эдвин. «И не раз. Я с удивлением взглянула на дядю, не припоминая ничего подобного. К тому времени я уже знала, что у всех детей в Гарднерии ищут способности к магии». «И что ты обнаружил?» – требовательно спросила тетя. «У Рейфа и Лорен магических сил нет», – ответил дядя, загрыв меня от тете Вивиан. «А вот у Тристана кое-что есть». «Ты уверен?» «Да, Вивен, никаких сомнений». С тех пор тетя время от времени заходила к нам. Однако вскоре городская жизнь дяди опротивила. И однажды мы вдруг снялись с места и переехали в крошечный Галфикс, забытый городишко на северо-восточной границе Горднерии. Далеко-далеко, посреди бескрайних лесов и полей. У самого дома я застываю столбом. Из окна кухни доносятся голоса. Говорят обо мне». «Пойми, Эдвин, Эллорен уже не ребенок. Я осторожно опускаю на землю корзину с овощами и бесшумно усаживаюсь под окном. «Для обручения она слишком молода!» Дядя старается говорить уверенно, но его голос дрожит. «Обручение?» У меня перехватывает дыхание. «Я знаю, что мои ровесницы в столице и в больших городах Гарднерии уже обручены!» На всю жизнь связаны магии с выбранными для них юношами. Но мы здесь, в долине, среди высоких гор, далеки от столичной жизни. Из всех моих знакомых обручилась лишь Сейдж. Обручилась и пропала. 17 лет – самый подходящий возраст. Таковы наши обычаи. В голосе тети сквозит раздражение. Не надо кивать на обычаи. Уже увереннее отвечает дядя. Лорен слишком рано. Об этом думать, откуда ей знать, чего она хочет. Она ничего не видела в жизни. Не видела из-за тебя. Дядя пытается протестовать, но тетя не дает ему вставить и слова. Хватит, Эдвин! Ты прекрасно знаешь, что случилось с Сейдж Гафни. Мы не можем допустить подобного в нашей семье. Я заберу Эл -Лорен с собой и представлю ее самым достойным женихам. А после обручения устрою ее. Помощницей при совете магов. Пришло время серьезно задуматься о будущем девочке. Я очень серьезно отношусь к будущему, Лорен, но считаю, что она слишком молода. А ты хочешь все решить за нее. Эдвин. В голосе тети звенят стальные нотки. Ты не оставляешь мне выбора. Я обойдусь и без твоего согласия. Не забывай, Вивиан. Дядя сдаваться не намерен. Старший мужчина в семье я. И последнее слово о будущем и Лорен за мной. А после моей смерти решать будет Рейв, но никак не ты. Я удивленно вскидываю брови. Если в ход пошли такие доводы, дело плохо. Дядя частенько брюзжит, что законы Гарднерии несправедливы к женщинам. И он прав. У женщин волшебная сила просыпается нечасто. Моя бабушка на редкость сильная чародейка была исключением. «Почти все маги в Гарднерии мужчины. Волшебная сила переходит по наследству от отца к сыну. Поэтому государством у нас правят мужчины. Они же главенствуют и в семьях». Дядя Эдвин уверен, что мужчинам дано слишком много власти. Женщина может получить волшебную палочку только с одобрения совета магов. Все решения в семье принимает старший из мужчин. А должность верховного мага может занимать только мужчина». Но больше всего дяде не нравится, когда девушек заставляет проходить обряд магического обручения совсем в юном возрасте. И с каждым годом все раньше и раньше. «Не вечно же ты будешь оберегать ее!» Настаивает тетя. «Достойных юношей не так много, а тебя однажды не станет, и что тогда?» Лорен уже взрослая, она сама выберет свою дорогу. Тетя даже не пытается сдержать смех. Как красиво звучит ее голос. Будто перезвон хрустальных прозрачных струй водопада. Вот бы мне такой смех. И каким, интересно, образом она выберет свою дорогу? Я решил отправить Лорен в университет. От неожиданности я безотчетно набираю полную грудь воздуха и застываю, как каменная. Не в силах ни выдохнуть, ни пошевелиться. В доме тишина. Вероятно, тетя поражена не меньше моего. Я поеду в университет Верпакс, Вместе с братьями, в другую страну. О таком счастье я и не мечтала. В университет? Но зачем? В ужасе выдыхает, наконец, тетя. Пусть учится аптекарскому делу. Вот это да! Я готова броситься в пляс от счастья! Я давно перечитала все книги в нашей маленькой библиотеке. Выучила все, что могла о травах из нашего сада. Я так завидовала Тристану и Рейфу им давно разрешили учиться у настоящих мастеров. Университет Верпакс, в неугомонной столице Верпасии. Сколько я слышала об университетских лабораториях и теплицах, о легендарной библиотеке Гарднериан Атанеум, где книг столько, что не перечитать за всю жизнь. Верпасия лежит на перекрестке торговых путей. Всевозможные товары, среди них аптекарское сырье и инструменты. Стекаются туда со всех сторон света. И все это я увижу собственными глазами. У меня идет кругом голова. Ну что ты, Вивиан, утешает ее дядя. Успокойся! аптекари уважают это подходящая профессия для женщины. Да и Эллорен с удовольствием проводит время за книгами. Аптекарское дело подойдет ей куда больше, чем любое занятие в совете магов. Эл Лорен любит свой сад расти травы. Сама смешивается надобья, и у нее это очень неплохо выходит. В доме по-прежнему тихо. Ты не оставляешь мне выбора. Резко отвечает наконец тетя. «До обручения, Элорен, я не дам ни гильдера на ее учебу в университете. Я предвидел такой поворот. Холодно отзывается дядя. И уже обо всем наговорился. Элорен будет работать на кухне, там же в университете. За учебу она заплатит сама. «Это неслыхано!» Тетя едва не срывается на крик. «Можно подумать, ты растишь невежественных кельтов!» «Какой позор! Ты забыл, кто мы такие, Эдвин?» «Девушки-гордные рейки, да еще такого высокого происхождения на кухне не работают!» «Там место у риском кельтам, кому угодно, только не Элорен!» «Да ее засмеют!» В спину мне врезается что-то большое и мягкое, и я подскакиваю от неожиданности. Это рейф мой старший брат. Он уже плюхнулся рядом и широко улыбается. Что, испугалась? Рейф высокий, широкоплечий великан, а передвигается бесшумно, как кот. Он выучился охотничьим повадкам, когда бродил по лесам и полям, выслеживая дичь. Он и сейчас только вернулся с охоты. На одном плече лук и колчан со стрелами – На другом — добыча, болтающийся вниз головой дикий гусь. Метнув на брата грозный взгляд, я прижимаю палец к губам, умоляя его помолчать. В доме возобновляется спор о моем обучении. Рейх прислушивается, с любопытством вытянув шею. «Ах!» — дурашливо шепчет он, дружески толкнув меня плечом. «Как романтично!» «Ты пропустил самое интересное!» — шепчу я в ответ. «Недавно обсуждали, как мы будем жить, когда ты станешь моим господином и повелителем после смерти дяди Эдвина». «Я веду жесточайшие правила», — фыркает Рейв. «Будешь исполнять за меня все домашние обязанности и мыть посуду». «Я чуть не прыскаю со смеху». «А еще я велю тебе обручиться с Гарретом». Не унимается он. Разинув от удивления рот, я распахнула глаза. Я молча смотрю на брата. С Гаротом мы дружим с детства. Он мне как брат. Обручиться с гаротом Ну уж нет. А что? Смеется Рейв. Не худший выбор. Бросив взгляд мне за спину, он широко улыбается. Смотрите, кто пришел. Гарет Тристан, привет. К нам действительно направляются Тристан и Гаррет. Когда наши с там взгляды встречаются, он заливается краской и смотрит на меня покорно и застенчиво. Неприятно получилось. Он наверняка слышал подтрунивание Рейфа. Гарету недавно исполнилось 20 лет. Это высокий, широкоплечий парень. У него такие же темно-зеленые глаза и черные волосы, как у всех в гарднерии. Вот только в черных, как смоль, волосах Гарета, проблескивают серебряные пряди. У гарднерийцев такое встречается редко. Некоторые даже считают это признаком смешения кровей. Как только не дразнили Гарета в детстве, И мангрелом, и эльфхолином, и отрудьем фей. Стоически, не обращая внимания на грубости, Гаррет часто уходил в море с отцом, капитаном корабля. Или прятался здесь, у нас. Мои щеки разовеют от смущения. Я люблю Гарета, но как брата. И уж точно не собираюсь с ним обручаться. Что вы тут делаете? Растерянно глядя на нас с Рейфом, спрашивает Тристан. Подслушиваем. Весело шепчет в ответ Рейф. «Зачем?» «Там обсуждают обручение Рен. Ей уже скоро...» «Ничего подобного!» «Недовольно перебиваю я Рейфа, но не поделиться захлестнувшей меня радостью выше моих сил». «Я еду в университет!» С улыбкой сообщаю я. «Это шутка?» Тристан явно не верит своим ушам. «Нет, не шутка!» Добродушно подтверждает Рейф. Тристан одобрительно кивает. «Мой младший брат...» Тихоня, прилежный ученик, обожает университет. Из нас троих только Тристан владеет магией. А еще он мастерит прекрасные луки и стрелы. В свои 16 лет он уже получил приглашение в гильдию оружейников Гарднерии и прошел обучение в войсках. «Здорово, Рен! Будем вместе обедать!» — улыбается Тристан. Рейф притворно сердито шикает на Тристана и показывает на окно. Младший брат послушно съеживается рядом с нами. Гаррет тоже неловко опускается на траву. «Так нельзя, Эдвин. Как можно отправить девушку в университет, не обручив ее с достойным человеком?» Однако голос тети звучит уже не так уверенно. «Ну почему?» «Не уступает дядя. Рэйф и Тристан не обручены и прекрасно учатся. К тому же Элорен не какая-нибудь глупышка». «Сейдж Гафни тоже никто не называл бы глупышкой». Сурово напоминает тетя. Сейчас в университет принимают всех подряд. И кельтов, и эльфхолинов. В этом году взяли даже двоих икоритов. Представь себе Эдвин и Невероятно. Демоны и кариты в университете? Кто их впустил? Просто кельты и эльфхолины. Еще ладно. Но и Кориты. Я встревоженно оглядываюсь на Рейфа. Но брат лишь пожимает в ответ плечами. А все из-за того что в Совете Верспасии собрались одни полукровки. В голосе тети звучит отвращение, равно как и в администрации университета. Они призывают к невероятному, безумному объединению всех раз что, честно говоря, просто опасно. Как только Маркус Фогель займет пост Верховного Мага, он наведет порядок. «Если займет», — быстро поправляет ее дядя. «Что, если выиграет не Фогель?» «Он выиграет», — злорадно отвечает тетя. У него отличная поддержка». «Не понимаю, какое отношение все это имеет к Элорен», — прерывает ее политическое разглагольство у дядя. «Самое прямое, что если она увлечется неизвестно кем, вступит в союз, который разрушит ее будущее и бросит тень на всю семью. Будь Элорен обручена, как и многие ее ровесницы, я бы не возражала против учебы в университете». Вивен, все решено». Настойчиво напоминает дядя. И я не передумаю. Молчание. Хорошо. Тетя неодобрительно вздыхает. Переубедить тебя, как я вижу, не удастся. Но позволь Элорен провести хотя бы неделю со мной, а потом ехать в университет. В Алгорд как раз по пути. Ладно, согласен. Устало сдается дядя. Рада, что мы договорились. Довольно отзывается тетя. «А теперь, дорогая племянница и племянники, хватит прятаться под окном. Вылезайте и заходите в дом. Я буду очень рада всех вас увидеть». Гаррет, Тристан и я вздрагиваем от неожиданности. Рейф ухмыляется, лукаво подняв брови.